Глава двадцать вторая. Эрик. «Как тебе это платье? Пойдёт?» Соня приложила к груди белое платьице с розовыми цветочками. Я согласно кивнул. «Для девочки трёх лет — самое то. Ещё возьмём несколько вещей для старшей. Возьмите комплекты детского белья со скидкой. Вашим детям понравится», — улыбнулась нам менеджер. «Давайте». Одновременно выдали мы и рассмеялись. Вскоре корзина заполнилась детскими шмотками. Впрочем, мы так быстро вжились в роль родителей, что даже не убеждали менеджера детского магазина в обратном. Просто представились семейной парой, у которой есть две дочери. «Медвежонка?» София подхватила с полки белоснежного мишку с сердечком в лапах. «Тогда от двух медвежат». Я тут же включился в гонку. И детскую книжку со сказками про котят. И ночник. Детям же нужен ночник. И ещё вон тот конструктор из кубиков. Переживали ли мы из-за того, что похитили детей из-под носа у Саши и его тупоголовых охранников? Нисколечко. Пусть теперь попробуют забрать их у Тони. Уж мы убедим суд в том, что детям противопоказана такая компания, как миллиардер Снежинский и его мамочка. Полный отель, свидетелей бесчинства. Если будет надо, и не до няньку заставим показания дать. Пока мы с удовольствием опустошали детский магазин, чтобы Тоне было спокойнее. Ей лучше не волноваться сейчас. У неё под сердцем третий ребёнок. Интересно, всех мужиков так торкает на измену в момент появления третьего ребёнка? Или это только у Саши разум повредился? На выходе из торгового центра я притормозила отдела в котором торговали солнцезащитными очками и шляпами, и прихватил новую шляпу. «Это даже лучше!» — восхитилась Соня. Через час мы вернулись в отель с покупками. Маленькая круглощекая Рая и деловая Марика носились по холлу босиком. На Рае вместо платица была Тонина Майка. Она доходила малышки до самых пят, и от этого Рая оказалась ещё милее. А вот Марика снова взяла в оборот мою шляпу. Тоня была здесь же. Она сидела на небольшом диванчике для посетителей и следила за детьми. Увидев нас, Тоня улыбнулась. «Дядя Эрик приехал!» — громко закричала Марика, и они с Раей побежали нам с Соней навстречу. «Ага, уже освоились», — мысленно фыркнул я. «В моей жизни никогда не было детей. Весёлый детский смех в холле казался непривычным и одновременно приятным». «А что ты купи Заметив торчащего из пакета медвежонка, Рая с любопытством вытянула маленькую шейку. «Сейчас узнаешь». Подмигнув ей, я поставил на диванчик пакеты с покупками. Марика хитро улыбнулась и заглянула в пакет. Вторая малышка путалась в майке, и я подхватил её на руки. «Надеюсь, на этот раз она не описывается», — подумал с надеждой. «Ты купил им медвежат?» Бледное от переживания лицо Тони на миг светила лёгкая улыбка. «Мишка! Мишка!» — Марика захлопала в ладоши. Её цепкие маленькие ручки выхватили из пакета медведя. «А мне Мишку?» — голубые глазки Раи тут же наполнились слезами. «И тебе тоже купили Мишку!» Испугавшись детских слёз, Соня выудила из пакета второго медведя и вручила его малышке. «Какой красивый Ручонки Раи добрались до моей прически и дёрнули за собранные в хвост волосы. — А почему у тебя длинный хвост? — Здесь нет салонов красоты, вот он и не может сходить подстричься. Тут же пояснила младшей сестре Марика. — Посмотри в окно, здесь кроме моря вообще ничего нет. — О-о-о! озадаченно рассматривала мои длинные волосы, а Соня звонко расхохоталась. Я внимательно посмотрел на Тоню. Что-то она совсем испереживалась. Надо как-то отвлечь её от грустных мыслей. «Тонь, а хочешь завтра устроим морскую прогулку на яхте?» «На яхте, конечно, хочу». «Отлично. Значит, сегодня вечером мы с Софией идём в кино, а завтра утром отправимся в море. Я позвоню в яхт-клуб, попрошу, чтобы к завтрашнему путешествию подготовили мою яхту». «Что такое яхта?» А задача навзглянула на меня Марика. Большая лодка с парусом. «А ты капитан?» «Ещё какой!» — рассмеялся я. «А где твоя капитанская шляпа?» «Осталась на яхте». «Дашь поносить?» «Очень может быть». Я поставил кнопку на пол и подхватил пакеты с вещами. «Давайте, отнесу ваши вещи в номер». Из-за туч выглянуло солнце. Оно залило ярким светом холл и мрачная отделка помещения заиграла новыми красками. Из распахнутого окна было видно, как переливается в солнечных лучах серо-голубое море, а лёгкий морской бриз трепал воздушные занавески. Тоня поднялась с диванчика, взяла за руки детей, и мы всей весёлой компанией двинулись на второй этаж. Признаться честно, я всегда жил один. До внезапного вторжения в отель Тони и её друзей В моей жизни никогда не было детей и беременных женщин. Да и создавать семью я не планировал, всё не до этого было. Но сейчас, глядя на Тоню и её дочек, я вдруг подумал, что хочу иметь собственную семью, только настоящую, без измены предательства. Ведь когда в твоей жизни появляются дети, она, как и мрачная отделка помещения в солнечных лучах, начинает играть новыми красками.